Глава двенадцатая. Эдерны имела крепкие стены, валы и рвы, вынесенные за городские стены форты, огромное количество припасов, грамотно расположенные батареи и сорокатысячный гарнизон, комфортно расположившийся в домах выгнанных христиан. «Задачка», — процедил сквозь зубы Рюгин, разглядывая карту укреплений. Разведка постаралась, и карта была очень подробная. К сожалению, в этот раз не было возможности опереться на диверсантов, Устранение крестьян из пределов города сильно осложнило задачу. Вдобавок гарнизон был укомплектован по принципу землячеств. Да ещё и достаточно давно. Не чтобы совсем невозможно, но пороховые погреба были многочисленны, спрятаны глубоко под землёй и охранялись на диво хорошо. Яд не имел смысла из-за отсутствия централизованного питания. Отруить несколько десятков человек старшие офицеры охранялись очень хорошо. Да и один-два офицера уровня майор-полковник погоды не делали. «Ракеты, сирф!» — осторожно подсказал стоящий рядом Готлип, который давным-давно стал на таких совещаниях своим. Но надо же кому-то вино подавать. Да и личный военный опыт коммердинера, плюс постоянное сопровождение Рюгина, сделало его весьма дельным штабным офицером. И, между прочим, коммердинер императора по табеле о рангах имел звание полковника в переводе на армейские чины. «Нет смысла!» Задумчиво протянул Рюгин. Ракет у нас немного, их хватит на штурм одного-двух крупных городов не более. Дорогие заразы. Да и припасы выдерные нам пригодятся. И не факт ещё, что город загорится. Осторожно вставил свои слова молодой майор Банапарт, присутствовавший на совещании в качестве адъютанта Михеля Покоры. Взоры присутствующих тут же обратились на него. Выдерные город изначально каменный. Здесь нет или почти нет деревянных строений. Они многочисленные дощатые постройки были убраны, если верить разведке. Пояснём Корсиканец с акцентом. Продолжай, прищурившись, фельдмаршал Покора, глядя на ученика с видом экзаменатора. Да собственно говоря, он и был экзаменатором. Не молодому сербу приглянулся молодой офицер, потому и взял его адъютантом. И поскольку сыновей у Михеля не было, зато были дочери. Наполеону предстоял брак по расчёту. Корсиканец, кстати, был не против. И хорошенькая, слегка легкомысленная, но умненькая Елизавета сама по себе была ценным призом, а в сочетании с миллионным приданым и огромными земельными угодьями и подавно, так что будущий возятёл фельдмаршал Натаскивал очень жёстко, чтоб фамилию не позорил. Да-да, фамилию Наполеона тоже предстояло сменить на покору. В конце концов, напортав у его родителей ещё много, а в роду покоры последним мужчиной оставался он сам. Так что если Корсиканец хотел не только приданного, но и титул князя Покоры в будущем, а он хотел. Убрали деревянные строения, чуточку нервничая, повторил майор. Город не такой уж большой, да и солдат здесь больше, чем гражданского населения, так что смогли проконтролировать. Пожары, конечно же, всё равно возникнут, но критичными не станут. Согласен, хмуро сказал император. Да нельзя ещё не учитывать психологический фактор. Гарнизон настроен здесь очень серьёзно. Так что из запустеков паниковать не будет. Если осада продлится несколько недель, то может и начнут, а может и нет. Сир, разрешите? Наполеон, оглядеваясь на покору, положил на стол помеченную карту. Я тут набросал на черна, как можно взять город с помощью артиллерии. Никаких недель, должно хватить нескольких дней. Он сам, с гордостью сказал фельдмаршал о будущем взятии. Дал ему задачку, да сказал, что я жели выполнит всё. то буду просить ему звание полковника. Если выполнит, то к званию полковника я ему и орден дам, хмыкнул Владимир. Выполнит, уверенно ответил Серп. Как инженер я его на голову превосхожу, а как артиллерист, так он мне не уступает. Опыта, понятно, не дело не хватает, но ну, а как наберётся, ещё и получше меня будет. Под поручительством Михеля артиллерия венецской армии при осаде Дерне стала командовать Бонапарт. Недовольные были, но только среди артиллеристов. Да и то адъютантовъ собственного высших ранговъ почти всегда выбирался из-за особо талантливых, либо знатных офицеров. Так что возможность продвинуть своего протеже по службе мало кто упускал. О Коруже уважали, и если тот считал будущего зятья отменным артиллеристом, то кто будет спорить с самим Михелем Покорой? Да и сам Корсыканец успѣлъ проявить себя очень неплохо сперва на службе Франции, а затем и Венедіи. Примечание: В реальной истории Наполеон настолько блестяще проявил себя при осаде Тулона, переиграв сильнейшего противника, что слово «тулон» стало не только географическим понятием. Так начали называть начало стремительной и заслуженной военной карьеры. Осада началась по всем правилам. Почти. Не часто бывает такое, чтобы армия, осаждающая крепость, имела численность почти в два раза меньше, чем солдат в той самой крепости. Впрочем, никто не сомневался. Этого вполне достаточно. Остальные же войска, как Венеды, так и легионы, ушли вперед. Особо серьезных боев пока не планировалось. Осман и лихорадочно строили укрепления и в поле против Померанского выходить не хотели в принципе. Но и так для чего, можно было подготовить территорию. Вспомогательные же войска из союзников зачищали территорию. Оставалось еще немало мелких укреплений и городков, где сидели небольшие турецкие гарнизоны. Здесь особо отличились сербы. Наполноценные войска они пока что не тянули, но для полупартизанских действий небольшими отрядами были вне всяких похвал. Хороши были и венгры, как бы и не лучше сербов. Волгарские же добровольцы действовали неумело, но крайне ожесточённо, не жалея собственных жизней и в принципе не принимая понятия мирное население. И это не афишировалось, но волгар Владимир использовал там, где требовалось напугать мусульман, не относящихся к военным частям. Территория европейской Турции предполагалась исключительно христианской, и большей части мусульман всё равно предстоял переезд. Остальных же христианизация. И хотя попаданец был равнодушен к вопросам религии, он понял, сколько проблем даже в 21 веке принесло Балканам соседство креста и полумесяца. Постоянные войны, стычки, конфессиональные конфликты, шпионаж и прочие прелести, всплывающие наверх при малейшем ослаблении власти. или конфликте с соседними странами или эпидемиях или примечание среди мусульман проживающих на территории Болгарии, Сербии, Хорватии, и прочих мусульманских стран в реальной истории хватало шпионов и агентов влияния Турции. У христиан проживающих в Турции была та же проблема регулярное обвинение в шпионаже от турецких властей, и не без оснований. На хрен. Если есть возможность решить проблему, то её нужно решить. Пусть жёстко, пусть с кровью. Примечание. Тыкать мне в нос идиллической мусульманской Казанию не стоит. В данном случае русские татары сотни лет жили вместе, притираясь и приспосабливаясь. А в начале проблемы были, да еще какие, не один век. Плюс ко всему, Казань все-таки в центре России, и потенциальные экстремисты не могли особо выеживаться. А вот Кавказ издавна радовал проблемами, и в основном эти проблемы приходили из-за рубежа, прямо или косвенно. же Турция, стремясь ослабить Россию, закрывала и закрывает глаза на откровенных религиозных экстремистов или даже прямо спонсирует. Были уже скандалы и не раз. А вот если бы Турция была христианской, к примеру, то уверен, религиозных проблем в регионе было бы намного меньше, если вообще были бы. Точнее говоря, меньше было проблем с мусульманами Кавказа, были бы проблемы с тамошними христианами. Во многих случаях религия, раса и мировоззрение Это всего лишь дополнительная возможность усилить себя и ослабить соседа. Вообще-таки, раз при обычном подогревании искусственно и чаще всего извне. Но надо. Всё равно он не сможет удержать тех же болгар, сербов, черногорцев, особенно венгров и греков-анграбижей, погромов и вместе ослабленным соседям. Вместе за недавние грабежи, погромы и убийства. С семью четырьмя легионами, воюющими в данной кампании непосредственно под рукой Владимира, Командовали родичи Головины. Благо, родня была достаточно большой, и толковых офицеров среди них было немало. Вот и натаскивал их последние пару лет. Натаскивал не просто так. Именно Головиным он рассчитывал передать Грецию. Фамилия Головин у греков давно уже вызывала благоговение. Как же потомки византийских императоров и готских государей? Считать попаданца недальновидным было нельзя, и выращивать конкурентов для потомков он никак не собирался. Во-первых, стратегические места возле Крита, Кипра и Родоса он намеревался оставить себе, причём ввести не в состав империи, а непосредственно в состав Венедии. Для этого планировалось даже потихонечку выдавливать оттуда греков, заменяя их славянами и словнонизированными немцами и скандинавами, ну и по возможности словнонизировать самих греков. Во-вторых, саму Грецию планировалось поделить на части, отдельные царства. Вариант вполне реальный. Ибо несмотря на разговоры о единой великой греческой нации, договориться о том, кто главнее, они так и не смогли. Отличии хватало: языковые, внешние, поведенческие и так далее. А главенство давало какой-то исторической области не просто повод для гордости, но и вполне понятные экономические преференции. Вот на этом-то и сыграли спецслужбы Венедии, начав ещё лет 10 назад накачивать греков разговорами о величии предков, причём жителям Спарты в уши лили одно Македония и другое. В итоге греки теперь считали более правильным организовать отдельные государства. И уж их-то самое правильное непременно добьётся успеха. Союз, а как же? Но всё равно отдельные государства. В грядущем разделе Греции на исторические государства главную роль сыграли национальные элиты. Всем хотелось рулить, пусть в маленьком государстве, но на главных ролях. А как же? Престиж. Это в масштабах всей Греции командир полка мелочь. А где-нибудь в Итолии одна из главных фигур государства. Ланс работал лучше, чем ожидалось, и дележ виртуальных портфелей шел не первый год. Спецслужбы умело подогревали страсти, и греки сами пришли к выводу пригласить на престолы Головиных. Ну не кланяться же вчерашнему соседу. А тут императорский род, да в родстве с другим императором. А счастливеть предполагалось не только Головиных. В конце концов, почему его дочерям царские венцы пойдут ничуть не хуже? В итоге появятся две запасные ветви померанского дома – ветвь Воронов и ветвь Бо. А еще у Греции было множество островов, достаточно крупных для того, чтобы обозвать их герцогствами, княжествами, маркграфствами и графствами, после чего раздать их соратникам – Трауп, Покора, Николич и многие-многие другие. Венеды и ославянины и немцы, да скандинавы, которые станут прямыми вассалами императора, а значит формально независимыми властителями, с которыми будет незазорна родница даже самым закоренелым снобом. Аристократия Европы очень быстро станет славянской и только славянской. Но пока он не озвучивал эти планы в полной мере, и даже ближайшие соратники знали только о разделе Греции на царства до будущих кандидатов в правители. Осада почти телеком легла на Николича и Бонапарта. Сам же Грифич с младшеньким Ярославом занимались большой политикой. Война осада А в главном лагере были приёмы и даже балы, хотя дам было совсем мало. Приём в честь храбрых хорватских офицеров, в честь русских союзников, мужественных болгар, благородных эллинов, бесстрашных черногорцев, истинных викингов-норвежцев и так далее и тому подобное. Скажи ему, кто-то четверть века назад, что он будет заниматься подобным. А вот сейчас занимается и понимает, как много упустил в своё время. Уважительное слово черногорцам. красивый жест перед болгарами, подаренная сербом песня. И вот уже перед Владимиром не просто союзники, причём частично вынужденные, а люди искренне ему преданные, готовые дать вассальную присягу, пока только личную.